Вылетев пулей на лестничную площадку, Красс почувствовал, как учащается его пульс и начинает давить в висках. Он до сих пор не мог понять, как ввязался в эту авантюру, и не представлял, чем все может закончиться. Возможно, его уже ждут внизу на посту охраны, либо на парковке у автомобиля. Нет, я что-то больно много о себе возомнил не может у них быть все настолько продумано». Спустившись на первый этаж и немного успокоившись, Сергей привел свой внешний вид в порядок. Бегать в костюме не такое и простое занятие. Особенно по лестнице. Лифт осознанно был проигнорирован из-за боязни в нем застрять. Покинув пост охраны, Крас понял, что барсетку с ключами от ласточки и квартиры он оставил на столе в офисе. «Чёрт, и что мне теперь делать?» «Денег тоже нет. Хорошо, хоть телефон всегда при мне». Выйдя из здания на центральный бульвар, Крас повернул в сторону площади с фонтаном и побрел в направлении большого скопления народа. В выходной эта часть города наводнялась горожанами и всякого рода приезжими. «А куда еще идти в городе?» в котором вместо парков гораздо выгоднее строить жилые комплексы. В силу этого в областном центре оставалось не так много мест, где можно было культурно провести досуг. По выходным и праздничным дням там было просто не протолкнуться. В толпе меня точно не найдут, да и будут ли вообще искать. Хотя в этом деле замешаны очень большие деньги. Возможно, мой экспромт и выбил их из колеи на какое-то время. Но не стоит расслабляться. Я забрал самое важное. На этих бумагах уже стоят подписи главных действующих лиц. Быстро состряпать такие не получится. Поэтому они будут всеми правдами и неправдами пытаться меня найти. В подтверждении его мыслям на дисплее смартфона высветился номер Алексея. Сергей прекрасно помнил, что он не оставлял ему свой контакт. Это ему требовалось знать все маломальски значимые номера в его фирме. Но договорникам этого не требовалось. Сергей моментально скинул звонок. Быстро они сориентировались. И номер где-то пробили. Горыныч, скорее всего, слил. Нужно ждать теперь звонка от него. «Е-мое, да я прям Ванга сегодня». Взглянув на экран Смарта, он увидел входящий от своего непосредственного начальника. А вот это уже может быть интересно. «Алло, Кравцов у аппарата». «Кравцов, ты что творишь? Куда ты делся? Люди в офисе обзвонились, они не понимают, что происходит. Ты там чё, обдолбался с утра?» «И вам доброго утра, Игорь Юрьевич. Всё в порядке». Я просто решил немного прогуляться перед подписанием такой важной сделки. Ответил Сергей спокойным, ровным голосом. «Ну точно больной! Где ты? Я сейчас подъеду, и мы решим все вопросы. Ничего без начальства сделать не можете!» В его голосе отчетливо проскальзывали нотки беспокойства, но никак не раздражения. «Я сейчас на площади Ленина, на лавочке». Наслаждаюсь прекрасной погодой. Приезжайте, потолкуем. Сергей специально назвал это место, зная, что оно замечательно просматривается из окна мака напротив. Пока он вел беседу, успел добраться от фонтанки до самой центральной площади города, названной в честь вождя мирового пролетариата. Зайдя в здание общепита, поднялся на второй этаж. Толкучки в этом кафе никогда не было, если только возле касс. А главное, для того, чтобы занять столик, не обязательно делать заказ. Крас уселся возле окна с прекрасным видом на памятник лысоватого старика в кепке. Не прошло и пяти минут, как он заметил четыре фигуры в классических костюмах и темных очках, слоняющихся на расстоянии десятка метров от той лавочки, где Крас назначил встречу. Спустя еще несколько минут и сам Горыныч появился. Вот жук быстро прилетел. Скорее всего, находился где-то неподалеку и контролировал сделку. Возможно, даже в офисе сидел. На другом этаже. Решил Сергей. Дойдя до скамейки и покрутив головой, Горыныч понял, что его развели. Подозвал ребят в костюмах и начал раздавать какие-то указания. «Вот теперь ясно, Игорь Юрьевич, что у вас рыльца-то в пушку. Нужно срочно валить отсюда. Скорее всего, они будут обследовать близлежащую территорию, и маг в том числе». Стремительно сбежав по лестнице и покинув здание через второй выход, слава яйцам он имелся и выходил на противоположную сторону. К задумался. «А что дальше? Куда мне идти?» У дома родителей и у квартиры наверняка уже караулят. Друзей, у которых можно перекантоваться, у меня нет. Денег нет, машина на парковке у офиса. Вот же я влепался. Достав телефон из кармана, Сергей дрожащей рукой снова набрал номер человека, который, по его мнению, мог спасти его задницу в данный момент. «Алло, Юрий Борисович». «Это Кравцов. Ситуация выходит из-под моего контроля. Я сделал все, как вы мне велели. Но, похоже, за мной следят. Машина осталась на парковке, денег на такси не имеется. Я не знаю, что мне делать и куда идти». «Спокойно, Сергей. Где ты сейчас?» Ответили ровным, успокаивающим голосом на том конце. «На Московской, у гостиницы». «Направляйся в сторону Пушкина, к кинотеатру. Там тебя подберет мой человек и отвезет ко мне. Все, до встречи». Закончив разговор, Сергей развернулся и быстрым шагом проследовал в нужном направлении. Идя по широкому тротуару, он стал обдумывать все, что случилось с ним за последний час. И начал он с того, как смог так быстро прочитать договор, а главное — понять его досконально. И самое поразительное, он до сих пор помнил каждый символ и каждую букву, напечатанную на этой проклятой бумаге. Как такое возможно? У меня, конечно, неплохая память, но не настолько, чтобы я мог запомнить несколько листов мелко напечатанного текста. А еще я помню лица всех, кого встречал сегодня. И готов поспорить, что запомнил все вывески магазинов и кафе, Встретившихся по пути. Да что там, я даже знаю все, что было написано на табло Мака. Каждый вид товара и сколько он стоит, хотя взглянул мельком. А как догадался устроить эту подставную встречу с Горынычем? Я же не супершпион какой-то. Обучаемость. Вновь всплыло в голове Сергея. И он в очередной раз покрылся мокрым потом проматывая в своей голове все, что происходило с ним во сне. А может, это все же был не сон. Либо он как-то психологически повлиял на мою память, что теперь я, как компьютер, могу запоминать очень много мелких деталей, на которые обычно не обращал внимания. Да, это больше похоже на правду, чем предположить, что могущественный вет наделил меня какими-то мистическими сверхспособностями. В этих думах Крас не заметил, как добрался до Центрального кинотеатра со звучным названием «Современник». Хотя неизвестно, кому он был современником. Его родителям или его бабушке. Наследие эпохи СССР. В 90-е выкупленное ушлым депутатом за копейки и перестроенное под казино и дискоклуб для золотой молодежи. Затем, когда игорный бизнес признали незаконным, здесь открылся развлекательный центр с разными кафешками и несколькими кинозалами. Сергей пристроился в тени деревьев недалеко от лестницы, ведущей ко выходу в кинотеатр. Он встал так, чтобы не отсвечивать на виду у всех. Сейчас нужно вести себя максимально внимательно. Крас достал телефон и набрал номер босса. «Алло, Юрий Борисович, я на месте!» С дрожью в голосе отрапортовал он. «Стой там, Василий будет с минуты на минуту. Черный автомобиль, номер 001. Как подъедет, молча сядешь на заднее сиденье. Все понял?» «Да, спасибо». В очередной раз поблагодарил своего спасителя Сергей. Простояв в ожидании буквально 10 минут, Сергей увидел, как к парадному входу кинотеатра подкатывает черный блестящий люксовый автомобиль немецкого автоконцерна со знаком трехлучевой звезды на капоте. На таких машинах любят кататься большие начальники и зажравшиеся чинуши. Сразу было видно, что Юрий Борисович человек небедный. Он быстро открыл заднюю дверь, при этом отметив отсутствие пронзительного звука скрипящих петель, как на его ласточке. Упав на сиденье, он легонько прикрыл дверь. И каково было его удивление, когда она сама встала в положение закрыто, словно всосалась в кузов. «Классная тачка», — подумал Крас. «Не нужна тебе такая машина, Серега». Тут же вспомнил он фразу из одного знаменитого кинофильма, снятого в середине нулевых годов. Там было авто другого немецкого производителя. Но тоже крутое, а главное с печальным исходом для его владельца. За рулем сидел очень колоритный персонаж. Наголо стриженный молодой человек, а может и не молодой. По затылку определить было сложно с формой головы, похожей на яйцо, и страшным шрамом, уходящим от уха вниз по шее под рубашку. Одет он был во все тот же классический костюм темно-синего цвета. Скипин на белой сорочкой. «Василий», — коротко представился низким басовитым голосом мужчина, повернув голову в сторону Сергея. Ему было явно за сорок. Внешне он напоминал актера из старых боевиков голливудского производства, которые хорошо умели махать ногами и руками. По пронзительному взгляду темно-серых глаз Сергей понял, что ничего хорошего от этого человека ожидать не стоит. Было ясно, что Бритоголовому, скорее всего, в этой жизни приходилось убивать людей, а может даже делать вещи и пострашнее. Пара замеченных красом застарелых шрамов на лице только подтвердили тот факт, что Василий не пирожки печет. И если что-то пойдет не так, он прихлопнет Кравцова, как надоедливую муху, без какого-либо чувства сожаления. Сергей. Представился он, поплотнее вжавшись в кожаное сиденье авто и стараясь не смотреть в глаза водителя. А тот отвернулся, нажав кнопку «Старт» на панели, выкрутил руль, автомобиль мягко рыкнул двигателем и начал движение по направлению выезда с парковки. Они двигались по центральной улице города в сторону крупного спального района. Сергей узнал город «Спутник» и его живые кварталы, где располагались дома с дешевыми квартирами. Амбициозный проект местного предпринимателя, наворовавшего в свое время миллионы на строительстве дорог и инфраструктуры областного центра. Жилье оставляло желать лучшего, обывало и начинало сыпаться, не успев сдаться в эксплуатацию. Но всем было плевать. Дешево же. Сергей старался не думать, куда они направляются и зачем. Он крепко сжимал бумаги в руках и думал о том, в какой переплет чуть было не попал. Как сложилась бы его судьба, подпиши он этот договор. Или что бы произошло, если бы его поймали на площади Ленина? Вообще, интересно, как можно незаметно вывести человека из толпы людей, не привлекая внимания? Заставили бы силой подписать а после по-тихому прихлопнули и кинули на нижний ярус очередной могилы на кладбище. В этих думах он не заметил, как они добрались до выезда из города в сторону водохранилища, на которое он так желал попасть вчера и сегодня утром. Вот только выезжали они с другой стороны, где не было общественных пляжей и стихийных стоянок для кемпинга отдыхающих с палатками, а только огромные загородные дома, и целые виллы состоятельных людей райцентра. Купить квартиру в центре города и построить загородный дом на берегу моря, так водохранилища называли местные жители, считалось высоким статусом. Земельные участки улетали, как горячие пирожки, по ценам в разы выше, чем в любом другом месте области. Никого не волновало, что половина из них продается незаконно, так как находится в охраняемой прибрежной зоне. Хозяева этих земель, как правило, занимали руководящие должности в госструктурах и могли решить подобные незначительные, на их взгляд, проблемы без труда. И на какие же заработки все это покупалось и строилось? Этот вопрос задавали все земляки Сергея. «Куда мы едем?» – наконец осмелился спросить Крас. «В загородную резиденцию Юрия Борисовича». Он нас там уже ожидает. Наверное, ты важный человек. Редко кого приходится возить в это место. Неприкрытая ухмылка на лице водителя заставила пассажира позеленеть от страха. Загородная резиденция. Очень солидно. Сколько же зарабатывает Карцев, если может себе это позволить? Может, и мне что-то перепадет после того, как вся эта ситуация уляжется? То, что Ю.Б. ее легко разрешит, Сергей не сомневался. Неплохо было бы подняться на пару ступеней карьерной лестницы, закрыть старые долги, сделать ремонт в квартире, а может, даже продать ее и переехать ближе к центру. Зарплата руководящего состава значительно отличалась от заработка сотрудников среднего и низшего звена. А еще квартальные и годовые премии не в виде билетов в кино или на концерт, а банковскими денежными знаками большого достоинства. Машина остановилась перед высокими откатными воротами с элементами декоративной ковки и большой буквой «К», вырезанной из металла золотого цвета с эффектом старения по контуру. Медленно отъезжая, створка скрывалась за глухим забором, выложенным из небольших бетонных блоков тускло-желтого цвета. Выглядело дорого и богато, Да и высота была не менее 3 метров. Людям с такими заборами явно есть что терять или скрывать. Автомобиль проследовал по дороге, выложенной красивой плиткой кирпично-красного цвета. По бокам росли невысокие туи, ровно подстриженный газон и обилие разнообразных цветов заставляли почувствовать себя так, будто ты находишься на территории дорогого отеля на берегу моря, а не в центре России. Системы автополива. Интересные композиции из цветов в висячих клумбах по периметру забора, копошащиеся в земле садовники. Также Крас обратил внимание на серьезную систему видеонаблюдения. Да и при въезде стоял стационарный пост вооруженной охраны. Вдоль дороги расположились невысокие, метра полтора, кованые чугунные светильники, выполненные в стиле XIX века. Такие еще можно было встретить где-нибудь на набережной Нивы в Питере. Все просто утопало в роскоши, но не кричащей, со вкусом. Метрах в двухстах от пропускного пункта виднелся сам дом местного олигарха. Это было трехэтажное строение в итальянском стиле. Отдельно выдвинутая терраса с двускатной крышей, крытой глиняной черепицей, поддерживалась резными колоннами и тремя арками входа. Часть второго этажа представляла из себя открытый широкий балкон с навесом. Крытым тоже черепицей. Цвет дома был таким же, как у забора. Тускло-желтым и с белыми вставками. Высокие, закругленные кверху окна, очень напоминали витражи соборов в Ватикане. На входе их встречали трое остатных мужчин. Одним из которых и был хозяин дома и руководитель Сергея. Одет он был в легкие темные шорты, немного выше колен. Белую майку пола, на голове повязка из светлой ткани шириной сантиметров 5, на ногах белоснежные кеды. Как будто прямиком с корта. А может, тут и корт есть? Подумал Крас. Ему было непривычно видеть своего босса в таком виде. В те дни, когда они встречались по работе, Карцев был в строгих деловых костюмах. Двое сопровождающих были одеты именно так. Охрана, скорее всего. Хотя раньше этих гавриков я рядом с ним не наблюдал. Странно. Сергей, дорогой, рад приветствовать тебя в моей скромной обители. Как добрался. Все прошло гладко, не укачало. А то Василий водит так, что заснуть можно. Спасибо, все было просто замечательно. Доставили по высшему разряду. И я бы не сказал, что тут очень скромно. Прошу прощения за мои маленькие слабости. Очень люблю все красивое и монументальное. Ну что, мы томимся на входе? Прошу пройти в приемную. Выпьем по паре бокалов коньяка, дело все же серьезное. Делегация из пяти человек двинулась вглубь здания. Интерьер усадьбы также оправдал ожидания Сергея. Все буквально утопало в роскоши. Картины на стенах, статуи, похожие на работы итальянских скульпторов, даже фонтан в главном зале. Недолго следуя по длинному коридору, они завернули в небольшой кабинет. Это была комната с минимумом мебели. Выделялись только резной стол, стоящий у окна, и дорогой кожаный диван. «Прошу, присаживайся и рассказывай все, что тебе удалось узнать. И как ты все это провернул с договором? Мне интересны мельчайшие детали. Сергей подробно изложил все, что произошло с ним сегодняшним утром, описав всех присутствующих и своего напарника. Во время рассказа Карцев очень медленно читал договор, при этом не забывая задавать уточняющие вопросы. Лицо его становилось все более хмурым. Ну что ж, теперь мне все стало ясно. А ты молодец, даже сумел устроить проверку моему нерадивому отпрыску. Оригинально. Да и как ты нашел все эти скрытые условия в договоре? Похвально. Жаль. Очень жаль. Чего жаль, Юрий Борисович? Я вас не очень понимаю, ведь наоборот, хорошо, что мы смогли это предотвратить. Видишь ли, дорогой мой мальчик... «Неужели ты думал, что все это...» Карцев обвел вокруг себя пальцем. «Можно купить и построить на зарплату пусть и высокостоящего, но всего лишь топ-менеджера страховой компании». «Нет, конечно, нет». «Как ты понимаешь, мне приходится подрабатывать на стороне...» Он громко рассмеялся. «Решать некоторые не самые законные дела...» Мой сын прекрасно знает, чем и как я занимаюсь. Все же ему в скором времени придется принимать наследство. За то, что он пытался провернуть делишки без моего ведома, за моей спиной. Я его, конечно, накажу. Говорил Карцев спокойным, размеренным голосом. Но то, куда он клонит, Сергею очень не нравилось. И попался же, как последний дилетант. Этому столопу всего-то и требовалось, что лично тебя вчера напоить и подложить сочную девку. Сегодня ты бы на лапках перед ним стоял и выполнял любой приказ. Побрезговал, видимо. А зря, в таких делах этому чувству нельзя давать воли. Как говорится, деньги не пахнут. Молодой еще научится. Но он все-таки мой сын, моя кровиночка и мой наследник. А тебя я вижу второй или третий раз так что извини». Он повернулся в сторону Василия и сказал всего два слова. «Убейте его».